Иногда случается и так: ты точно знаешь, что не способен, что это однозначно сверх твоих сил, нереально. Тем не менее, также с абсолютной убежденностью осознаешь, что все равно должен это сделать. Не ведомо как, но ты это сделаешь прямо сейчас, сотворишь невозможное. Когда твоя вера в а п о г е и а воля слита с намерением. Происходит нечто удивительное. Наступает особый м и г и незримые механизмы бытия отключают тебя от реальности, чтобы сразу вернуть обратно, но с новыми параметрами. Меня как м о л н и й пронзила. Мир застыл, сознание при этом стремительно расширялось. Внутри я теперь казалась себе многократно объемнее, чем снаружи. Где-то за гранью под энергетическими ветрами раскрывались гигантские перепончатые крылья, и никак не разобрать: леденящие л и душу снега альдестона причесывали серебристую чешую, или раскаленные ослепительно белые пески великой пустыни. Монстр взмахивал крыльями, я взмахивала, закачивала в себя мощные потоки силы. Могла ли я предположить, что прежде не ведала настоящего боевого транса? Обычно, оставаясь разрозненной, контролировала либо магию, либо сознание. Сама для себя возводила границы возможностей. Все так делали. Теперь я впервые рискнула отринуть старые пределы, рассыпалась до основания, чтобы немедленно собраться заново в свою новую целостную версию. Теперь я контролировала все аспекты своей личности. Магия хлынула из резерва фонтаном, выплеснулась в ауру, дальше в тонкие тела и завращалась во внешних полях циклоном. Благодаря ей я ощущала каждый объект в радиусе двух десятков шагов. Более не требовалось оборачиваться, чтобы разглядеть перекошенную от гнева физиономию Тримы. Она уже находилась в прыжке. И через мгновение вонзит свой серп в спину жарптички, душившей Эльту и Фейли. Нет нужды переключаться на тонкий диапазон. Разделенное сознание раньше меня оценивает невероятную сложность пятиуровневой магической структуры энергокупола, сгенерированного двумя башнями противовесами. Падающий сверху артиллерийский снаряд взорвется секунды через две в воздухе, так и не долетев до земли. А спустя еще секунд пять запущенная зи крошечная птичка подожжет озеро Горючего и Докадарайская долина заполыхает таким пожаром, какого прежде не видывали на исследованных территориях. Но прямо сейчас мне не было дела до исторической грандиозности происходящих событий, мастерства структурных инженеров империи или объективной невозможности выжить в этом огненном котле. Сознание прояснилось, эмоции свелись к минимуму, пульс и дыхание выровнялись, а магия перестала обжигать, прокатываясь по телу ласковой волной. Приоритетная задача спасти девочек. Мой зверь, огромная смертоносная ящерица, ощетинился серебристыми шипами от холки до кончика хвоста, о с к а л и л с я и угрожающе зарычал. Зарычала и я. Мигнул насыщенный синевой зрачок, спустилось с п р и в я з и застывшее время. Трима к о р ш у н о мрухнула на свою жертву и убила ее. Полыхнула вспышка, над головами раздался чудовищный взрыв. Расцвели в видимом диапазоне линии инженерного заклинания. Лишняя энергия осыпалась дождем искр. а а а а Завопили жарптички из первого эшелона. Синхронно повскидывали когти и ринулись в атаку. Земля тряслась, словно по ней несло стадо ь с обезумевших бизонов. Слева, справа мелькали чьи-то серпы, тела, затянутые в кожу и броню. Огненные блики беспорядочно дергались, смазывались, к р у т и л и замысловатые петли. Никогда бы не разобралась в этом оглушительном, кипящем хаосе, если бы не разделенное сознание. Отследив в подвластном пространстве несколько опасных целей, чумных мятежниц на бегу, решивших подсобить отряду Ли и и уничтожить моих девочек, оно само загрузило силу в боевые электрические схемы и спустило заклинания в цели. Магия настигла их, и три тела упали на землю, пораженные током. Я же даже глаз не отвела от Ли и и э д в а р д ы не торопливо шагавших навстречу. Эдварда глянула на сестру. Та ринулась вперед, но не к ней, ко мне. Простите меня, госпожа. Последние несколько метров она не решилась преодолеть и орала мне в спину: "Я никогда вас больше не предам, клянусь". Мимо пробегали люди. Кто-то налетел на нее, толкнул в плечо. Девчонка свалилась на колени, разрыдалась. Ба-ба-ба-бах! Купол накрыл залп снарядов. В отдалении упало несколько дымившихся гильз, а затем послышался нарастающий рев, словно шквал и с т о г о ветра. Но то был не ветер. Лезвия боевой пары отразили поднимавшееся позади огненное зарево, заполыхали озёр а с горючим. Пламя взвелось ввысь на десяток метров, смрадный чернильный дым повалил в стороны, превратив день в ночь. Багровые вспышки выхватили из тьмы лицо надрывавшегося Эдварда, искаженная гримасой ярости. Митра, ко мне! Иди ко мне! Слепящие импульсы магии по опорам башен противовесов ушли вверх, питать контуры купола. Грохот дождя и снарядов разгонял и без того вертящийся вокруг огня надымный калейдоскоп. Картина к перед глазами плясала, билась в безумных конвульсиях. Земля сама собой уходила из-под ног. Моим якорем оставалась Лия, я ее. Пять метров, три. Митра, ко мне или сдохнешь. Простите, ради всех богов, спасите. к о п о ш а щ а я с я внизу девчонка уцепилась за мою штанину. Я позволила себе роскошь отступить, отвлечься. В огне метались люди, жарптички, наемники. Все орали. Огонь тек сюда, пожирал пропитавшее почву масло. Дымные клубы окутывали нас снопами искр. Мои студентки сбились в кучу и визжали от страха. Одна из близняшек уже бросила серп. Трима прикрывала трясущимися руками Фейли. В паническом припадке пребывала и Митра. «А, -а, а, мы все умрем, умрем! Точное утверждение, увы. Время уговоров прошло. С оборота бью ее кулаком по лицу. Митра падает на спину, захлёбывается болью и ужасом. Вскидываю меч, указываю зубьями на остальных. Туда. Встать. Вспомнить все, что знаешь. Обороняться. Сражаться. Разделенное сознание выстраивает щит, прикрывает спину. Его контур с оглушительным хлопком разламывается под магической атакой Лии, а я уже кручу финт мечом и в с т р е ч а ю на лезвие серп ее с подручной, высоченная валенстирки с диадемой из тлеющих перьев. Второй клинок выпускает магию и отбрасывает противницу в сторону. Не успеваю моргнуть, сбоку на меня бросается еще одна. Тренированное тело действует на рефлексах. Уходит вниз, пропускает серпы над головой, наносит рубящий удар по ногам. Баба попалась резвая, подпрыгивает, но перед внутренним взором давно мигает прицел электрической структуры. Гул, треск, синяя вспышка. Куда делась несчастная? Мне узнавать некогда. Митра, нет! Убью! Бросается в атаку Эдварда. Убью за сестру. Верхний блок, нижний. Уклоняюсь. Старшая и ф и е н абсолютно спятила, визжит, как резаная, и бьет, бьет, штурмует мои блоки яростно, слепо. Я могу легко замедлить ее и навсегда прервать страдания, но не тороплюсь открывать свои таланты Ли. Гадина наблюдает за схваткой в сторонке, хочет измотать меня. Резерв выплескивает еще магию, моя аура зажигается. Чистой силой я отшвыриваю Эдварду в дым. Вихрем кручусь. Щедро заправленные боевые структуры отправляются в двухрорцев, помысливших напасть на девчонок. Они еще не поразили ублюдков, а я уже поворачиваюсь обратно, попутно отмечая, как Трима пытается организовать оборону их п я т а ч к а Митра стоит на четвереньках и что-то орет. Не до нее. Ли основа передо мной. Долго будешь за чужими спинами прятаться. Она читает мой вопрос по губам. Воющий зал батареи легиона снова накрывает купол. Близкие взрывы сотрясают реальность. Бьют прямой наводкой по башням. Идиоты. Гильзы падают рядом. Бах, бах. Каждая оставляет метровую воронку, осыпает нас пеплом и раскаленной землей. Думала, я не узнаю про Макса. л и а болезненно морщится от ожога, неторопливо снимает с пояса серпы. не вовремя ее на задушевные беседы тянет. Я потеряла все. Судьба даровала мне брата, а ты, ты предала и убила его. Я бы заставила тебя страдать, сломала бы, вытерла о тебя т ноги, а вынуждена. Щеки обиженно надуваются. Она капризно шмыгает носиком, словно находится не на поле брани, а на светском рауте среди подруг. Впрочем, подруга уже маячит за ее плечом. Сплюнув землю, Эдварда вытирает рот рукавом. Мы сделаем это вместе, Лиа. Вождь левого боевого крыла презрительно кривится. А вынуждена по-быстрому делить свою мест ь с Ифьен. Но знаешь вообще-то, делить – это отличная идея. Пожалуй, после того, как мы убьем тебя, я отрежу твою голову и поставлю в своей гостиной для красоты. Они бросаются на меня вчетвером. Лия, Эдварда, две жарптички из свиты. Уходя от выпадов, я к р у ч у с ь юлой. Отливают жидким пламенем когти полумесяцы, танцуют вокруг, поет сталь. Блок, контратака, снова блок, разворот, выброс магии. Лия не торопится, держится позади. Становится жарко. Пинаю незнакомую воительницу в живот ботинком. Минус одна. Грохот снарядов усиливается. Не до дуэлей и бесполезно, но вдруг шансы есть. Ловлю серпы Эдварды на с в о и г а р д ы вхожу в клинч. Ее лицо так близко. Это приятно быть марионеткой в ее руках, направленной шавкой тупо гавкать по команде хозяйки. Болтай, болтай, быстрее сдохнешь, рычит Эдварда, вырывая оружие и вынужденно отступая. Взмахом локтя отбрасываю вторую жарптичку. Та о т л е т а е т в бушующее недалеко пламя. д у ш е раздирающий предсмертный крик едва ли слышен. Ты ревнивая дура, угрожаю я клинками обеим противницам. А т р ы в и с т о посмеиваясь над моими усилиями, л и а в развалочку заходит в тыл. Ты такая дура, Эдварда, каких я еще не встречала. Королева дур. Шамрак не изменял тебе. Зато террористка и с конной земли. Ловко использовала, какая вкусная месть интервентам. Убить вражеского генерала руками его невесты. Сладко. Чушь, крысится эта идиотка и добавляет для Ли. А я говорила, какая она. Помнишь? Я ей никогда не верила. Удар сверху отвожу. Разделенное сознание, как из пушки, выпускает по бегущим к студенткам целям гравитационки. Я единственный стабильный источник света в этом дрожащем огнем и дымом масляном пожаре. щ Добей ее живо! надрывается Рорка. Вряд ли эта зачарованная овца способна тягаться со мной. Не теперь. Отчаянные попытки прикончить меня пресекаю и г р а ю ч и Давай, попробую еще. Дразню. Убей меня, убей его, убей всех, кому не безразлично. Разве не смерть генерала? Условия твоего принятия, встаю и убью. Она злится, пытается найти брешь в обороне и тормозит, тормозит. Ящер во мне опасно п р и щ у р и в а е т с я Получается, мы пробиваемся к ней. О да, сделай своей царице одолжение. Я киваю на Лию и ее повесели. Видишь, она уже смеется над тобой. Шамрак любил тебя, только тебя и любит. Убей суку! вопит Лия. Кудрявая валенстирка содрогается от б о л и ментального приказа и ревет раненым зверем. Ты лжешь, мразь! Трясет тлеющим гнездом волос, окончательно теряя человеческий облик. Все не так. Все было совсем не так. Довольно лгать! На меня обрушивается шквал рубящих ударов. Один, второй, десятый. Искры превращают мою куртку в решето. Эдварда размахивает серпами, как мельница лопастями, не позволяя себе ни на секунду остановиться. Она жаждет сокрушить неудобную правду, во что бы то ни стало задушить в себе ростки сомнений. Долго приходится ждать, но вот И л и я наконец подключается к дуэли, выпускает в меня чистую магию. Я в а л ю с ь на колени. Энергия шелестит над головой и попадает точно в э д в а р д у и ф е н отправляется в полет, в пламя. Кувырком я отхожу в сторону, вскакиваю, разворачиваюсь к Рорке. Что же ты ей не сказала? А зачем? Передергивает мерзавка плечами. Все было решено. У старых дев нет обратного пути. Она служанка царицы и должна делать, что приказано. Нести возмездие захватчикам. То была моя миссия когда-то, регистрка. И я старалась, как могла. Изо всех сил обольщала его. Все ради независимости моего всеми преданного Рора. А э т а гнида черномазая, шамрак. Он все равно меня как-то раскусил, и я поплатилась за провал. Но эта ревнивая курица, ха-ха-ха, как же вовремя она появилась, дура. Только в уши лей. Ну просто послание богов. Один шанс на миллион. Разве я могла упустить такую возможность? О нет! Прозрачные глаза блестят мстительной одержимостью. Я была так убедительна, хотя и сочиняла тот бред на ходу. Но согласись, вышла гениальная интрига. Любимая невестушка убивает непобедимого легионера во славу рорского народа. Я так мечтала увидеть одноглазого поверженным, стоять рядом, когда она его зарежет. Ох, как долго я этого ждала! А из-за тебя не дождусь. Все из-за тебя. Но ничего, ничего. Я сама убью шамрага. Да, но ты этого уже не увидишь. Действительность смазывает новая канонада взрывов. Алые языки льнут к небесам. Рорка замахивается. Вот только я не собираюсь с ней биться. Ведь в нашу сторону уже двинулись основные силы стаи. Сердце ударяет раз, второй, багряный свет затмевает золотой вспышкой. Всего миг, который я подхватываю и тяну, тяну, еще и еще. На висках выступает пот, грохот растягивается в плавный рев. Ли о н е у с п е е т моргнуть, не то что шагнуть, никто не успеет. Персонально для меня реальность застывает в стоп-кадре. Подобное замедление требует немыслимой концентрации, и я на такую способна. Не торопясь, продираюсь через плотную взвесь искрящегося бытия, обхожу противницу, встаю у нее за спиной и отпускаю время. Для Лии я просто испарилась. От изумления она едва не спотыкается. Где я? Куда девалась? На куполе рвутся новые снаряды. Рорка интуитивно начинает разворачиваться и всем телом н а п а р ы в а е т с я на подставленный для нее клинок. Зубья легко входят под ребра. Секунду, другую мы смотрим друг на друга. Лиа замирает, недоуменно хлопая треденькими ресницами, ловит ртом воздух. И взгляд такой растерянный, по-детски обиженный. Ты умеешь, как они, но как? Особенность ли то трансового восприятия, или нечто другое, но именно ее взгляд навечно врезается мне в память. Наблюдая я со стороны, ужаснулась бы до вздыбленных волос, ибо Гриф сказал правду. Лия сильно походила на меня. Если бы моя жизнь сложилась чуточку иначе. Если бы однажды я не получила шанс познать ее смыслы, почувствовать их сердцем, великое солнце никогда не взошло бы и не рассеяло боль и мрак в моей душе. Я буду искренне жалеть Лию потом. Слава предкам! Находясь в полубитвы, я ощущаю лишь необходимость исполнить свой долг. Столкнув мертвую Лию м о р е с меча, оглядываюсь. В огненной арке масляной реки стоит, пошатывается Эдварда. Не требуется объяснять, и так понятно, она слышала. По обожженным щекам текут дорожки слез, а глаза больше не сверкают от блеска богини. Аааа! Огонь обнимает ее плечи. Продолжая вопить, старшая Ифен горящим болидом несется мимо меня. Навстречу о р д е воительниц основного эшелона Эдварда. Нет, нет. Я наоборот кидаюсь назад к студенткам. За спиной крыльями раскрывается магический щит. Лия, Лия мертва. В атаку. Щит отражает огненный шквал неистовых в а л е н с т и р о к За свидетельство в а в ш и х Смерть своей предводительницы. Воздух кипит, светится, идет волнами. Едва ли я могу перекричать треск подламывающихся структур. Поднимите серпы. Они пребывают в невменяемом состоянии, о бескураженно г л а з е ю т на бегущих к нам жарптичек, на рорских наемников, на мои п о л о к о т ь о кровавленные руки. Не думаю, что кто-то из них реально представлял, какая она настоящая война. Это не развлечение, демоны их всех побери. Нет тут никакой д о л б а н о й романтики. И это преступление — скрывать реальный ужас войны, лгать, смещать акценты, утаивать навсегда сворачивающую мозг жуткую истину. Поднимите серпы, либо вы их, либо они нас. Не сможете — сдохнете. Не знаю, слышат ли они не боевики, и только боги знают, что сейчас творится в их умах. Пронизывающий до поджилок скрип валентирской магии заставляет обернуться. Я не вижу обезумевшую Эдварду в пламени, но чувствую, как она разом высвобождает свой резерв, спалив до костей десяток м ч а щ и х с я на нас мятежников. Там, впереди, в тонком диапазоне наблюдаю, как падает на земь ее фигура, тускнеет аура. Скелеты сожженных еще бегут по инерции. Один спотыкается о ползущую по пластунски митру. Ее одежда загорается. Девушка вопит, катается по земле под ногами врагов. Ббах! Леди Келлерой! Подскакивает Трима. Купол! Это особый купол. Я слышала разговоры командиров. Через него людям не пройти. Они отрезали передовой отряд легиона от основной армии. Собираются задавить его массой. Там всего пара сотен воинов. Им никто не поможет, если не уничтожить эти башни. Давайте шарахнем магией. Шамрак явно мыслит также. Не выйдет. Не трат силы напрасно. Я вскидываю мечи. Почему? Башни поглощают энергию. Это сложная инженерная структура. Ее слабое место не здесь. Разделенное сознание запускает электросферу в метнувшуюся к нам тень. А где? Не унимается прилипало. Я не знаю, где. Искать надо. Изучать конструкцию. А она слишком велика. У меня нет на это времени. Окончание фразы я о р у набегу, м ч а с ь навстречу сразу трем противникам: двум валенстиркам и смуглому наемнику. Я должна оборонять девочек. Это моя миссия. Мы обязаны продержаться. Але г и о н е р ы Они справятся. Я верю, знаю, придут. Выпад чужого меча парирую, ныряю под жарптичку, в развороте без труда отсекаю ей руку. Первое мгновение обрубок кости остается белым, потом щедро заливается кровью. Другую метежницу насаживаю на зубья, а мужика отбрасываю чистой силой. На размышления нет времени. На меня кидается баба с гнездом из перьев на макушке, а за ней уже прут новые враги. Не церемонюсь, финтом выкручиваю когти и косым ударом заканчиваю ее бренный путь. Позади Трима перерезает кому-то глотку, защищает малышек. Она единственная не к о л е б л е т с я все для себя решила. Погибнет, значит погибнет, но сестер не сдаст. Они ее якорь, выдернули из сети богини. Остальные едва могут перебороть страх. Немудрено повредиться в уме, если осознать. В чем нам всем приходится участвовать? Не стоит правослово. Для сохранности собственного рассудка, ох, не стоит. Ребой свет выхватывает смазанные звериной яростью рожи. Теперь я мясорубка. Вот еще одна валенстирка идет в расход. Еще один белобрысый рорец. За ним вторая, третий, десятая. Принимаю всех. Сегодня я снова смерть. Ее вместилище. Бью точно, рублю и кромсаю. Кровь давно залила лицо, иногда брызжет в глаза. Тогда смотрю в тонком диапазоне. Редко кто требует применить искусство. Они накатывают без мозга, л толпами, как шальные волны. Лучше в горло или в живот. Митра, там, чуть левее, ползет назад, тащит из последних сил тело Эдварды. Коленки девчонки обожжены до костей, но она в шоке и пока не чувствует. Позади б р и з н я ш к и прикрывают друг друга. Одна машет серпами, вторая голыми руками гребет раскаленную землю. Пытается соорудить вокруг о ш а л е в ш и х студент о к вал, чтобы хоть как-то сдержать жидкий огонь. А огня и впрямь становится слишком много. Местами он странно красный, порох. Зато у меня теперь тоже есть свой вал – гора из сотни трупов, та грань между жизнью и смертью. На которую я поставлена судьбой. Удар, еще удар. Дышать тяжело. Чья-то голова катится в сторону. Магический писк. Взрывы сливаются в сотрясающий каждую клеточку тела рев. Не знаю, сколько прошло времени. Час, два. Смертники не заканчиваются. Спекшуюся кровь смывает пот. Я не чувствую усталости. Только реальность от чего-то становится ватной, глухой. Отдаляется. Надо держаться. Взмах крыльями. Хвост бьется в бешенстве. Монстр, в который уже раз поднимает мой потенциал. Поток энергии пронзает сведенные мышцы. Лезвия боевой пары вычерчивают гравитационную схему. Заклинание сметает безумцев. Выигрывает мне несколько секунд передышки. Вдох. Выдох. Лёгкие с ж ё т Поднимаю глаза к небу. Вместо него густой мглистый полог. В угольных кружевах в я з н е т свет огня. Только свинцовый дождь проникает через купол. Обычный, испаряется. Легионеры пробуют разные тактики. На обум пробуют. п о л я т четко в б а ш н е или наоборот россыпью. Причина одна: у них нет спеца, способного отыскать уязвимость демонского купола. И это должен быть действительно настоящий знаток структурной магии. Даже я брось сейчас сражаться, начни искать, и не уверена, что так просто найду критическую точку инженерного заклинания. Точно полдня проковыряюсь. Тут нужен настоящий мастер, а может и магистр. Передышка закончилась. На моем рубеже новые гости. Я понимаю, больше нельзя призывать магию. Виски предупредительно сводит. Это безумие, но кровь врагов прохладнее смрадного пекла, коптящего нас. Вонь п о л е н о й человеческой плоти душит комом в горле. Разделенное сознание отдает последние резервы и выстраивает вокруг студента купол. Я не размышляю, зачем оно так делает. Вероятности ни к чему. Грохот раздается совсем рядом, а для меня как из заграни. Сдираю с плеч лохмотья куртки. Враги л а в и р у ю т между столбов пламени, тоже вымотанные, и лишь волей богини переставляют ноги. Нарушенная координация играет с ними страшную шутку. Некоторые попадают в огонь, их сразу выбрасывают из ментальной сети. Перед тем как сгореть заживо, несчастные приходят в себя и не понимают, где находятся и что вообще происходит. Горит одежда, волосы, пресловутые перья. С и с т о ш н ы м воем спасите! Они бросаются ко мне, я спасаю их, как могу, и продолжаю спасать всех, кто просит и не просит. Здесь на куче трупов Трима горбится от усталости, но рубится. Ользи и Андрея выдавливают из себя последние крохи магии, не позволяя стене огня поглотить их пятачок. Все происходящее давно кажется каким-то запредельным действом, бредом в горячке, смазанным кошмаром, в котором ты лишь с т а т и с т без свободы воли. Держаться, держаться! Неужели у меня затупляются клинки? Или я слабею? а р р р р Ящер ревет, подхлестывая из последних сил. Серия взрывов б е с к о н е ч н а и комья пепла и песка... Похоже, не успевают падать на землю, так и носятся в воздухе между ударными волнами. Держаться. Легионеры справятся. Справимся ли мы? Внешние поля сужаются. Реальность кажется н е в а л я ш к о й Словно я стою на носу корабля в шторм. Сношу голову подвернувшемуся наемнику, бью его ботинком в живот, неудачно п о с к а л ь з ы в а ю с ь и падаю. Сверху на меня шакалами бросаются жарптички. Начинается завал. Проклятие! Обрадованные бабы давят друг друга. Те, кто оказывается выше в нашей свалке, так рвутся дотянуться до меня, что без колебаний накалывают на когти своих же подруг. На мою удачу когти слишком кривые, царапают живот по касательной. Я кромсаю мятежниц клинками, толкаю коленками. Все же выбираюсь из-под обрубков тел. Пытаюсь встать, но ноги не слушаются. Плохо, очень плохо. На мой вал карабкается какой-то жирный во яка. А вот у него меч. И если я не встану? Вставай, ну же, вставай! Он убьет меня. Вставай! Колоссальный взрыв потрясает реальность по всем слоям. Дым сыреет. А? задираю голову, даже сквозь закрытые веки слепит белизна. Вместо того, чтобы встать, плюхаюсь обратно, обалдеваю, не веря в происходящее. Купол. Все многоуровневые переплетения заклинаний гаснут, как перегоревшие лампочки, а затем нечто огромное падает в с о т н и метров в переди. Бух! Я только успеваю разлепить глаза. Там, вдалеке. Затмевая все и вся, в небо поднимается молочно-огненный гриб взрыва. Поверхность под я г о д и ц а м и содрогается, и меня вместе с горой трупов подбрасывает в воздух. Что произошло? Я вообще не соображаю. Неужели кто-то угодил в уязвимую точку купола? Вот этой догоравшей грудой смятого железа? Что это было? И тут раздается вой артснарядов. Я успеваю скатиться за свой рубеж, прижаться к трупам. Купола нет, и бомбы взрываются в долине. Тут же, как спички, падают башни противовесы. Я лежу на боку и вижу, как в разные стороны разлетаются куски арматуры, обломки камней, а еще я вижу наверху в клубах дыма черный парашют и смутно знакомую ауру. Парашют загорается на высоте, и Макс совершает жесткую посадку в шагах в двадцати от меня. Изрыгая о т б о р н о е р е г и с т р с к и е р у г а т е л ь с т в а пилот срывая т р е м н и поворачивается к бегущим мятежникам и с выразительной брезгливостью вскидывает руку. Пальцы сжимаются и разжимаются, и мир в который раз трещит по швам. Я замираю с открытым ртом. Благородные предки! То была высшая боевая магия, грандиозное зрелище. Таким заклинанием учат лишь в имперской боевой школе, и я бы тоже освоила эти мощнейшие общевойсковые структуры. м о в е н и е м руки выстраивала бы сложнейшие контуры, также распахивала бы пространство перед собой, уничтожала противников отрядами. Но мне суждено было пойти иным путем. Шлейфы его энергии переплетаются в многоуровневых схемах, бьются молниями, безошибочно находят цели. Маг до мозга костей. У него нет меча, только потенциал и изумительная подготовка. Остается лишь догадываться, кем являлись его учителя, истинными профи боевой магии. Я смотрю на его работу, затаив дыхание, восхищаюсь. Немного завидую. т у с к л о сияет аура вокруг статного силуэта, также т у с к л о сияет на шее известное клеймо. А мозолистые ладони все равно непринужденно гнут, вращают чистую силу, выпускают новые и новые заклятия безжалостно и зло уничтожающие п о л о у м н ы х Любуясь мастерством мага полета, я не замечаю, как рядом опускается еще один парашют. И какой-то тощий тип с огнетушителями на перевес мчит к моим девчонкам. Поднявшись, я ковыляю к регистрцу. Он окидывает меня взглядом, шмыгает носом и с абсолютно непроницаемым равнодушием растягивает перед нами гравитационное нечто. Это нечто способно дотла выжечь пространство на сотню шагов вокруг. Потрясающее заклинание, наверное, чрезвычайно энергозатратное. Жаль, мы не увидим его в действии. Без колебаний бью мага по затылку. Пилот падает. Я переступаю через него, выхожу вперед. Он пришел на помощь, спас нам жизнь. Что бы там ни случилось в его прошлом, какие бы преступления он не совершил, на самом деле этот человек восхитительно крут. И я не позволю ему погибнуть от истощения. Не сегодня, не здесь, не ради нас. Долина дымится. Большинство мятежников уже обратились в пепел, кроме тех, кто успел спрятаться за грудами железа, в ямах и засыпанном проеме в подземелье. И теперь они вылезают наружу и одержимо ползут на наш рубеж. Значит, Зора жива. И она где-то там, вместе с парой сотен приспешниц. п а р о й сотен. Так мало и одновременно так много. Внезапно они как по команде останавливаются, синхронно поднимают руки вверх. Что за хрень? Слышится нарастающий писк валенстирской магии. Каждая м я т е ж н и ц а стаи создает и выпускает в пространство десяток, а то и сотню огненных птичек сразу. Те п о р х а ю т над их головами, трещат искрами, а после начинают сливаться в один большой сгусток пламени. Пылающая сфера быстро разрастается, превращается в а л о е п у л ь с и р у ю щ е е солнце. Достигнув метров пятидесяти в диаметре, оно трансформируется в крылатую тварь — одну гигантскую жарптичку, соткаными из жидкого огня крыльями, головой и хвостом. Все магическое создание взлетает ввысь, а затем пикирует в нашу сторону. За ней, вскинув когти и мечи, м ч а т с я последние воительницы богини. Аррррр! Тварь пролетает над моим рубежом. Я прыгаю за вал, кричу от боли, когда разделенное сознание вырывает из тонких тел жизненную энергию. Колапсирует л мой щит, не выдержав удара. Невыносимый ужас пронзает меня. Я хватаюсь за голову, оборачиваюсь. Живые. Уф. Мои студентки сидят в куче пожарной пены. Живые! Птица, этот монстр, летит дальше, на запад. Подпитывается озерами с горящим маслом. Становится все больше и вскоре пропадает из поля зрения. я а, -а, -а, -а вопит а р а в а вален стирок, штурмующих мой холм. А я сижу, и руки дрожат. Боевая пара висит на запястьях. Надо просто сжать пальцы на Эфесе, один, другой, и встать. Не на коленях же. Где-то за реальными пределами, припав к земле, утробно рычит истощенный ящер. Некогда восхитительная серебристая чешуя почернела от сажи и копоти. Из-под брони сочится лиловая кровь. Пока я справлялась с руками, валенстирки пробежали половину разделявшего нас расстояния. Я вижу их глаза, вижу отчаяние и бешеную ярость богини. Вставай, вставай! Я пытаюсь, не получается. Сваливаюсь на колени рядом с магом полета. Уже теряя себя, в полубессознательном состоянии ползу к самому краю рубежа. Вот так конец. Обидно, знаете ли, что скажут, леди Киллерой? Смогла только один меч поднять, и рука ее была не тверда в последнюю минуту, болталась в разные стороны. Почерневшие зубья меча чертят волнистые восьмерки. Но вдруг повезет, и кто-то из безумных наткнется на него случайно. Ааа! Они несутся строем в ногу, и земля сотрясается под ними. Наверняка даже поднятые мертвецы выглядят покрасивее. У этих просто уродские морды, и они все ближе и ближе. Пятнадцать метров, десять. Пламя за моей спиной блестит в кривых лезвиях. Одна из террористок заносит серп, которым сейчас снесет мне голову. Огненная птица выныривает из облаков, опять летит сюда. Похоже, на этом моя история заканчивается. Очень похоже. Только еще секундочку, погодите-ка, что это? Уже в глазах троится. Почему вместо одного клинка я вижу перед собой целых три? И почему вся эта свора сумасшедших замедляет ход? Что, передумали? Да ладно. о держимость в черных очах сменяется неподдельным испугом, диким испугом самой богини. Совсем близко, позади. в замкнувшихся личных полях я улавливаю д в и ж е н и е медленно оборачиваюсь и вижу темная исполинская фигура возвышается надо мной, длинные кривые мечи разведены в стороны и прикрывают как крылья, за широкими плечами фоном полыхает пламенная безна, д клубятся дымные завихрения. На долю мгновения мне мерещится в них образ огромного арцедока, закрывшего собой небо. Жгучий пепельный ветер развивает подол к о л ь ч у ж н о г о плаща. По зеркальным пластинам течет вязкая кровь. Она, как тающий бурый янтарь. Немыслимо, сколько людей он положил. Та же разодранная форма, даже не переоделся, только генеральские погоны накинул и обратно в долину. Успеть возглавить авангард до установки инженера Нового Барьера. И вот ведь он здесь, успел, пришел. Время не помеха для властелина времени. Благородные черты лица ожесточены порезами, спеклось в корку месива из волос, крови и сажи, б ы в ш и е прежде бородой. б е с п о щ а д н ы й взгляд сканер упирается в парализованных на рубеже баб, и те пятятся в страхе. Потом вовсе разворачиваются, бегут со всех ног улепетывают от него. Взгляд Тира опускается, нижняя губа напряженно подрагивает, пока генерал пристально всматривается в мое лицо. Во мраке родных глаз неподдельная тревога, надежда и безусловная вера в меня. Я так в себя не верю, как он. Верит. И вместе с тем сердце его стянуто железными нервами в комок боли, что в о сто крат сильнее физической. Ох, Грань, я не желаю ему подобных страданий. Не волнуйся, пожалуйста, я жива, видишь? Тир шумно выдыхает. Вместе с ним выдыхаю и я, испытывая неслыханное, колоссальнейшее облегчение, словно с меня разом свалилось десять свинцовых пудов. Руки с клинками сами собой опускаются. Мы смотрим друг на друга, и что-то внутри меня подламывается. Он шел сюда за мной, должен был идти за зорой, за всеми этими ублюдками, а на самом деле шел за мной. Какая у него особенная, мягкая улыбка. Никому не было до меня дела. Никто ради меня никогда не прошел бы через кипящий хаос. Не уничтожил бы целую армию сумасшедших, а он смог ради меня, для меня. Теперь все действительно будет хорошо. Неважно, что случится. Теперь мы вместе. Он наклоняется, осторожно заключает в объятия, ограждая от всего мира. Из глаз льются слезы, и я даже не замечаю этого. Меня закутывают в плащ со вшитыми артефактами. Те активизируются, раскрывая над нами зонтик щита, за которым поднимается цунами огня. Цунами не накрывает нас. С реактивным ревом пламя отрывается от земли, обдаёт нестерпимым жаром и в полете превращается в огромного ящера. Бушевавший вокруг пожар гаснет. На долину опускается мрак. Лишько е где еще догорают лужи с маслом. Их сияние играет на темных силуэтах воинов справа и слева, выдвигающихся на мой рубеж широким, ощетинившимся саблями фронтом. с в е т я щ и е с я п е ч а т и легиона м а р к и р у ю т их. Одно такое пронзительно синее все з р я ч е е око восходит над тиром. По ауре я узнаю от Хаара. Рубиновый плащ развивается за спиной. Лицо закрывает форменная маска, только глаза открыты. И, боги, это не человеческие глаза. Я инстинктивно вздрагиваю. В них концентрированный разумный огонь, тот самый, который в этот миг находится в вышине, В форме древнего арцедока, летит навстречу з о р е н о й жарптице. Тирчут к о р е а г и р у е т на мое настроение, сильнее прижимает к себе. аккуратно подхватывает за подбородок, заставляя смотреть только на него. Любимый образ пленит, затмевает кошмар реальности. О, благородные предки! Этот мужчина мой персональный наркотик. Единственный в целом мире, способен так удивительно влиять на меня, властвовать над моими эмоциями, над которыми я сама часто невластна. И я... доверяю себя ему полностью, безоговорочно, только ему. Вот и сейчас рядом с любимым генералом буря в сердце утихает, а на душе становится очень тепло и немного щекотно. Ополенная бровь вопросительно приподнимается. Я понимаю без слов, тянусь к его губам. Дождь смывает слезы, грязь, кровь. За спиной в долине Ящер повелителя настигает и пожирает созданную мятежницами огненную птицу, затем догоняет бегущую прочь зору и сжигает ее заживо. Наверное, то еще вышло зрелище. Мне же совсем не до него и Тиру не до него. Мы с ним не насытно целуемся. Ярвус ь с л и т ь с ним разделить чувства, гремучий восторг, ликующее счастье. Хочу помножить их на его ощущения, помножить всю себя на Тира. Жаль, ах, как жаль, что души раздирающих хор в а л е н с т и р о к прерывает наше эгоистичное уединение. Тир помогает мне подняться и крепко держит за руку. Я же б е з з а с т е н ч и в о приваливаюсь к его плечу, ибо от усталости не в силах стоять. Гляжу на студенток, живы. Все живы. У меня получилось, я правда сделала это. Они в безопасности. Гляжу на м я т е ж н и ц в а л е н с т и р к и п о т е р я н о о з и р а ю т с я шепотом переговариваются, пока воины в масках деловито оцепляют их. Звенящую тишину изредка нарушают вопли наемников мужчин, о галтел обросающихся на выставленные легионерами сабли. Как и много веков назад в ивдражской империи мужчины, вступившие с инициированными в близкие отношения, оставались одержимыми даже после гибели богини. Расправляются с ними живо и без сожалений. Кольцо окружения замыкается. Отхаар, чьи глаза слава богам снова стали обычными, наконец достает громко говоритель и отрывистым приказом ставит точку в событии. которая однажды войдет в учебники истории, когда кадарайская резня. Оружие на землю! Всем бросить оружие!